Глава тринадцатая. Вы утверждаете, что вас зовут Светлана Михайловна Демьянова? Да. Тридцать девять лет. Родились в Валяпинске? Возможно. Уточните. Я сирота из интерната. Тридцать девять исполнится в мае, если доживу. Родителей не знаю. Откуда отчество и фамилия? Усыновите, сразу сменю. Я нахожусь в кабинете следователя. Передо мной начинающий полнеть мужчина моего возраста, представившийся майором Спиридоновым Сергеем Сергеевичем. Типичный кабинетный чинуша. Очки, залысины, замедленные движения, задница по ширине плеч. Следователь на разный лад задает одни и те же вопросы и заполняет протокол. Я не имею представления о своих родителях. Отчество Михайловна придумала сама, когда получала паспорт. В то время так звали руководителя страны, с которым связывали большие надежды. Страна та вскоре рухнула, как, впрочем, и моя никчемная жизнь». Моя персона явно заинтересовала и обескуражила майора юстиции. Не каждый день в следственный комитет являются убийцы с повинной. Крутой разворот на шоссе означал столь же крутое изменение моего поведения. Иногда жизнь требует от нас неожиданных поворотов. Особенно, когда за спиной сильный враг. Если ты предсказуем, ты уязвим. «Я долгие годы скрывалась от правоохранительных органов, а сейчас сама сунулась им в лапы. Ну кто такое мог ожидать?» «Почему у вас нет документов?» продолжает свою работу следователь. «Потеряла». «Где? Когда? При каких обстоятельствах?» «Не помню». «Где вы проживаете?» «Я лицо без определенного места жительства». Выпиваете? А еще я кушаю. Злоупотребляете спиртным? Уточняет вопрос следователь. Да какое это имеет значение? Мне начинают надоедать бесконечные вопросы. Вы утверждаете, что 18 лет назад убили мэра города Валяпинск? Да. Где это произошло? На центральной площади у памятника Ленину. «Сколько раз вы выстрелили?» «Кажется, два. Точно не помню». «Какой у вас был пистолет?» «Черный». «Марка? Модель?» «Не знаю». «Где вы взяли оружие?» «В Караганде», — огрызаюсь я. «У кого?» Следователь долбит по клавиатуре и ни черта не замечает юмора. «Все!» Я устала и требую адвоката. Вы сообщили Рысеву? Откуда вы знаете генерал-лейтенанта службы безопасности? Вы связались с ним? Настаиваю я. Я проинформировал свое начальство. Они свяжутся. Так откуда больше никаких вопросов? Ну, хорошо. Следователь возится с ноутбуком, распечатывает протокол и кладет передо мной листы, прижимая их ладонью. Напишите на каждой странице, с моих слов записано верно, дата, подпись. Может, еще и время поставить? Я внес время допроса в протокол. Тут пустое место, придираюсь я. А вдруг вы что-то допишите? Вы вправе зачеркнуть неиспользованные строки. Я рисую размашистый зигзаг и расписываюсь. Майор Спиридонов закрывает папку, убирает ее в стол и откидывается на спинку кресла. — Я задерживаю вас на двое суток для выяснения личности. — Мне нужен адвокат. — Думаете, генерал вам его предоставит? Что связывает вас с Рысевым? Следователь ложится грудью на стол и разглядывает меня, словно желает протиснуться в душу. — Не выйдет. Я опускаю глаза и молчу. Сейчас, гражданка Демьянова, вас отвезут в изолятор. Завтра мы продолжим допрос. Хочу предупредить, что одного заявления об убийстве недостаточно. Потребуется восстановить все детали преступления. Без адвоката ни слова, предупреждаю я. Мне требуется, чтобы Рысив как можно скорее узнал о моей явке с повинной.